Эфраим Зуров. Послесловие. Для многих евреев моего поколения захват, осуждение и наказание Адольфа Эйхмана представляют собой событие уникального значения. Они оказали огромное влияние на наше сознание и взгляды. Что касается лично меня, то этот апрельский день 1961 года, когда мама усадила меня перед телевизором в нашем доме в Нью-Йоркском Бруклине, остался одним из самых ярких воспоминаний детства. Я помню, как она сказала: "Ты должен это видеть". Израиль схватил одного из самых главных преступников Холокоста. Его будут судить в Иерусалиме. Суд начинается сегодня. Впечатление, которое произвела эта сцена на еврейского мальчишку, еще даже не прошедшего бормидсу, трудно переоценить. Я помню ее по сей день потому что тогда в нашей семье впервые заговорили о Холокосте, о том, что потом стало в моей профессиональной жизни главным. Тот факт, что мой двоюродный дед, раби Эфраим Зар, в честь меня назвали Эфраимом, вместе со всей его семьей погиб во время войны, упоминался и прежде, но как-то вскользь между делом. Чтобы понять значение процесса, следует воссоздать ту реальность, весьма отличающуюся от нашей реальности. В 50-х, 60-х и вплоть до конца 70-х годов о Холокосте говорили мало, и уж точно его не изучали, не анализировали. Дискуссий о нем тоже не было. Так обстояли дела в Соединенных Штатах, где рос я, но так же обстояли они в Израиле и даже в Европе. Евреям тогда было о чем подумать и прежде всего они думали о будущем. Воспоминания об этой величайшей трагедии, трагедии почти непостижимого масштаба, загонялись внутрь, о них не говорили, об этом старались забыть, и в результате наше поколение росло почти ничего не зная о страшной судьбе европейского еврейства. Первый заметный трещина в этой стене молчания стал процесс над Эйхманом, хотя его истинное значение мы полностью осознали лишь годы спустя. Так было даже в Израиле где воздействие процесса было куда более непосредственным. Что особенно важно, процесс вывел на уровень законных свидетельств рассказы выживших, которых, за исключением сражавшихся в гетто сионистов, израильский истеблишмент до тех пор предпочитал не замечать. Тому есть множество причин, но ни особого сочувствия, ни интереса истории тех, кто страдал в гетто, в лагерях или тех, кто вынужден был прятаться, не вызывали, и они вынуждены были молча претерпевать свои муки. А процесс над Эйхманом выдвинуло их воспоминания, их личная история на передний план. И сделано это было таким образом, что им впервые в жизни было оказано уважение и доверие, которых они заслуживали. Памятая об этом, довольно трудно относиться с симпатии к книге Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме». В ней автор подверг суровой критике сам судебный процесс, в ходе которого рассматривалась степень ответственности этого бывшего члена СС в осуществлении окончательного решения и в результате которого он был осужден. По мнению Арендт, суд был на самом деле дурно управляемым показательным процессом, целью которого была пропаганда сионистских воззрений. Этот процесс, как считает Арендт, должен был убедить израильтян, что только в Израиле еврей может чувствовать себя в безопасности и жить достойно что не могло не поставить затруднительное положение нееврейский мир. Ааренда раскритиковала то, что во время процесса рассматривались только еврейские страдания, а это, по ее мнению, вело к искажению истины и искажению даже самого еврейского измерения произошедшего. Своё критическое отношение к самому ходу процесса Ааренда сопровождает суровой критикой стороны обвинения, которая полагает она, преувеличила роль Эйхмана, довела ее до совершенно нереальных пропорций в тщетной попытке представить его всесильным антисемитским сверхчудовищем, действиями которого руководило идеологическое рвение, в то время как Эйхман, по ее мнению, был совершенно другим человеком. По Аарент основная вина Эйхмана заключалась в неукоснительном подчинении морально ущербной бюрократии, взявшей на вооружение идеологию геноцида. Для нее Эйхм был обыкновенным, нелепым бюрократом, лишённым воображения и склонным к самообману. Он был куда более озабочен своей личной карьерой, чем преданностью идеи. И Арн пытается доказать неуместность суда над ним, приписывая многие из сюжетов и поворотов окончательного решения его начальникам и коллегам. На эти ее суждения блестяще ответил выдающийся историк, эксперт Холокоста доктор Якоб Робинсон в своем труде «Выпрямление кривизны» (1965), а также историк Холокоста Яков Лазавик в книге «Бюрократы Гитлера: нацистская полиция безопасности и банальный зла» (2002). В ней он тщательно исследует деятельность департамента, который возглавлял Эйхман и его роль в осуществлении окончательного решения. Например, оба автора указывают на радостное возбуждение и эйфорию, которую испытывал Эйхман ближе к концу войны, когда говорил о том, сколь многих евреев ему удалось уничтожить. Он досойдет в могилу, смеясь от радостного осознания того, что послал на смерть 5 миллионов евреев. Также весьма значимым в этом плане было интервью Эйхмана, которое он в 1957 году дал в Аргентине голландскому журналисту фон Сассену. В нем он в открытую заявлял, что когда я пришел к заключению, что то, что мы делали с евреями, было необходимо, я принялся за работу с фанатизмом человека, считающего себя истинным национал-социалистом. Я всегда работал со стопроцентной отдачей, отдавая приказы, действовал со свойственной мне энергичностью. Арнт отбрасывает эти цитаты, считая их похвалебой склонного к самообману человечешки. Но центральной рольей Хмэна в организации и осуществлении определённых этапов уничтожения огромного числа евреев во время Холокоста его рвения в проведении этих операций совершенно очевидно. И это оправдывает усилия, предпринятые Израилем для того, чтобы он предстал перед судом и подтверждает значение самого этого суда. Но если критика, которой подвергает Арн саму организацию процесса, еще и может быть предметом обсуждения, то ее язвительные, абсолютно клеветнические высказывания в адрес евреев, жертв нацистов и в особенности их лидеров, куда более серьезный недостаток даже провал ее книги. Начать с того, что Арн совершенно ложный, даже чудовищно утверждает будто реальные убийства в центрах умершления обычно выполнялись руками еврейских командос. Под таким утверждением вообще никаких оснований нет. Да, как правило, сами евреи сортировали и перерабатывали тела убитых в лагерях смерти, но самих убийств они не совершали. Что еще более оскорбительно, она фактически обвиняет все европейское еврейство в соучастии в их собственном умершлении. Она обвиняет почти всех еврейских лидеров в сотрудничестве с нацистами, в пособничестве в уничтожении их собственных общин, заявляя, что если бы евреи не были организованы и у них не было бы лидеров, хаоса и бедствия было бы куда больше, но общее число жертв вряд ли достигло числа между четырьмя с половиной и шестью миллионами. Однако, как поясняет Робинсон, подобная характеристика роли еврейских лидеров Европы во время Второй мировой войны абсолютно оторвана от контекста и не отражает реалий жизни евреев во времена Холокоста. Прежде всего, без внимания оставлен куда более серьезный феномен, который в значительной степени повлиял на судьбу европейских евреев. Активное сотрудничество с нацистами нееврейского населения почти всех европейских стран а этот фактор в немалой степени способствовал массовому убийству евреев. К тому же, вопреки утверждению Арендт о том, что именно юденрата составляли списки депортированных, большинство отправленных в лагеря смерти евреев отбирались вовсе не по составленным еврейскими официальными лицами спискам. В некоторых местах, таких как Варшава или Львов, евреев депортировали просто улица за улицей, В других евреям приказывали под страхом смерти являться на сборные пункты. Короче говоря, не еврейские лидеры были ответственны за их смерть, а совокупность других факторов, что Робинсон и поясняет в специальном памфлете, который он опубликовал в ответ на обвинения Арнт. Выжил или нет еврей во время Холокоста зависело от условий той страны или района, где он проживал. Открытости границ, доступности убежищ. Дружелюбие партизан или борцов сопротивления. Зачастую в России и Польше евреев убивали сами местные партизаны. Эффективности взяток, потребности немецкой военной машины в рабочей силе, прихоти и капризов местных наций. А в конечном счете это немаловажно, а чистой случайности. Нормальный человеческий разум не мог принять тот факт, что действительной целью нацистов было полное уничтожение. Немцы же предлагали все усилия, чтобы на время успокоить евреев, притупить их бдительность. В заключении я должен сказать еще об одном моменте, на который я не мог не обратить внимания. Ханна Арнт, несомненно, была блестящим политическим философом. Ее вклад в эту область знания поистине оценим. Несомненно, это одна из причин широкого интереса публики к ее репортажам с процесса, опубликованному сначала в виде серии статей в журнале «Нью-Йоркер», по которым затем была написана эта книга, изданная Viking Press. К сожалению, ее исторические исследования периода Холокоста не соответствуют уровню ее познания в выбранной ею области философии, что в конечном счете привело к теориям и утверждениям не только неточным, но чрезвычайно обидным и оскорбительным как для жертв так и для тех, кто остался в живых. Но если анализ событий и исторической последовательности открыт для дискуссии и интерпретации, то отношение Аренд к предмету разговора не оставляет сомнений в ее образе мысли. Ее книга, к сожалению, пронизана пренебрежением к жертвам Холокоста и их лидерам, государству Израиль, к самому процессу. И хотя к Кейхмуну она также не испытывает никакого уважения, Порой он все же пробуждает у Арнт нечто вроде сочувствия к человеческим слабостям. Однако странно, что она никогда не проявляет никакого сочувствия к тем, кто его действительно заслуживает, к самим жертвам и к тем, кто старался привлечь их мучителя к суду. Чтобы как-то объяснить то, что написано в этой книге, предпринимались попытки анализа психологических особенностей самой Арнт. Об этом уже тоже много написано. Мне кажется, что «Эйхман в Иерусалиме», если смотреть на книгу в исторической перспективе, есть произведение глубоко ошибочное, однако оно ни в коем мере не является продуктом хорошо известной неприязни, предрассудков и чувства превосходства, которые испытывают многие светские немецкие евреи своим восточноевропейским собратьям. К сожалению, в ней присутствует и нечто от характерной еврейской ненависти к себе». Но это не значит, что ее не стоит читать. Однако, чтобы достичь более объективного понимания как самого Холокоста, так и значения Иерусалимского суда над Эйхманом, мы должны столь же внимательно отнестись и к критике произведения Арнт. Тот факт, что приговор был вынесен в зале суда, находившемся в Иерусалиме, столице незадолго до того созданного еврейского государства, добавил дополнительные измерения к волнению и удовлетворению, которые испытывали миллионы евреев во всем мире, в том числе и моя мама, доктор Ифраим Зуров, директор израильского отделения центра Симона Визентала.